Глава вторая. Вверх по Мессине. Погрузив в шлюпку необходимый запас продовольствия и боеприпасов, группа Креньяна двинулась вверх по течению. Вода была спокойной и грести большого труда не составляла. Но уже через пару часов воины осознали, что попали в довольно непростую ситуацию. Высокие скалы не давали возможности путешественникам пристать к берегу. Значит, ночевать придется прямо на воде. Хорошо, хоть Вилл догадался сделать прочный якорь, иначе все дневные труды оказались бы напрасными. Тем не менее, кому-то постоянно приходилось дежурить. Любой порыв ветра представлял для людей серьезную опасность. За четверо суток отряд сумел преодолеть чуть более 80 километров. Сириус палил нещадно. Эффект от лучей белого светила значительно увеличивался, отражаясь от водной поверхности. На теле воинов появились многочисленные ожоги. К счастью, в аптечке Линды нашлось неплохое средство, снимающее боль и заживляющие раны. Постепенно плато отступало от реки. Вдоль берега появилась узкая полоска земли, покрытая травой и чахлым кустарником. Вместе с тем, Дельта соединилась в могучее глубокое русло. Ширина Мессини теперь достигала нескольких километров. Дальнего берега путники просто не видели. На высоком выступающем мысе Жак заметил грозную крепость. Массивные бетонные стены, наблюдательные и сторожевые вышки, торчащие стволы артиллерийских орудий. Судя по всему, укрепления здесь возвели задолго до катастрофы. В течение веков они постоянно реконструировались и улучшались. Разглядывая древнее сооружение в бинокль, француз с восхищением произнес «Какое совершенство! Так вписать башни и стены в естественный ландшафт могут только по-настоящему талантливые люди. Крепость абсолютно неприступна. Предлагаю подняться и осмотреть ее повнимательнее». «Нет», — отрицательно покачал головой Белаум. Слишком опасно. Стены почти отвесные, и без специального снаряжения их не одолеть. Да и зачем? Даже отсюда видно, что укрепления давно заброшены. Нас гораздо больше интересует реально существующее поселение у немецов. Я согласна с Биллом, поддержала товарища Салан. Вход в сооружение наверняка находится со стороны плато. Риск разбиться при падении через чур велик. Мы не имеем права действовать столь опрометчиво. Сразу чувствуется аланский рационализм, иронично сказал Декриньян. Нет в вас полета души, стремления к чему-то новому, неизведанному. Желание окунуться в бездну неизвестности бывает порой непреодолимо. Человек даже не знает, уцелеет ли он. Судьба злодейка безжалостна и коварна. Явные признаки сумасшествия, спокойно заметил Белаун. «В этом и состоит вся прелесть», — рассмеялся Маркиз. «Только сделав шаг, ты узнаешь, правильно поступил или нет. Путь познания нелегок и тернист. Часть смельчаков погибает, но их место тут же занимают другие». «Теперь я понимаю, почему влюбилась в землянина», — улыбаясь, проговорила женщина. «Жак не похож ни на одного Аланса. Совершенно иной образ мышления. Увы». Нашей могущественной цивилизации не хватает подобных бунтарей. Мы всегда разумны, сдержаны, неукоснительно соблюдаем установленные правила. Большинство подданных великого координатора скорее умрет, чем приступит закон». «Довольно спорное утверждение», — возразил Вил. «Ведь ты, я и Троул не побоялись нарушить приказ». «А разве мы не изгои общества?» — спросила Линда. За 200 лет Алан мог продвинуться в космос гораздо дальше. Но правителю некуда торопиться, он вечен. До сих пор не налажены отношения с Маорой. О коалиции двух планет речь даже не идет. Надо признать, наш народ живет в каком-то странном, непонятном тумане. Степень посвящения лишь рычаг к управлению миллиардами людей. Великий координатор превратил своих сограждан в жалких марионеток. Любой человек, выбившийся из общего ряда, тут же ссылается на отдаленные космические базы, и разве кто-нибудь восстал против несправедливости? Хватит дискутировать, остановил друзей Декриньян. Разгадать тайну повелителя Алана все равно не удастся. Мы только понапрасну тратим время. На скалу я, пожалуй, не полезу. Вы отбили у меня желание. Хоть какая-то польза от этого разговора, произнесла Салан, целуя Жака в небритую щеку. Судя по карте, в десяти километрах от крепости находился небольшой поселок Энджел. Он располагался на другом берегу реки, и путешественникам пришлось немало поработать веслами, чтобы переплыть широкое русло. Примерно через полчаса впереди показались высокие остроконечные скалы. По мере приближения все отчетливее проглядывала узкая полоса прибрежной равнины. Западное плато отступало от Мессини гораздо дальше, чем восточное. Таким образом, в устье реки образовалась плодородная долина, где и возникли древние города Унимы. Вскоре воины заметили на горизонте первые дома. Особой привлекательностью строения тосконцев не отличались. Обычные одноэтажные невзрачные здания. Возле воды отчетливо виднелся деревянный причал. Именно к нему путники и направили шлюпку. Лодка замерла у настила, и француз осторожно ступил на крепкие обтесанные доски. О ветхости и забвении вроде бы ничего не говорило, но на душе было как-то неспокойно. Пугала неестественная, мертвая тишина. Несмотря на внешнюю ухоженность домиков, людей поблизости не оказалось. «Что-то здесь не так», — тихо вымолвил землянин, привязывая канат к прочному бревну. «В это время в поселке должна кипеть жизнь». «Может, нас испугались?» — предположила Линда. «Трех человек на жалком хлипком суденышке?» — размышлял вслух Декриньян. «Нет, нелогично. Судя по количеству домов...» «В Энжеле проживает не меньше четырехсот человек. Не исключено, что и больше. Они даже засаду делать не будут. Группа не представляет угрозы для унемийцев». «Тогда где же тосконцы?» — спросил Аланец. «Пойдем проверим», — проговорил француз, передергивая затвор автомата. Путешественники неторопливо направились к поселению, но не успели воины пройти и ста метров как наткнулись на беспорядочно разбросанные в траве вещи. В разных местах валялась одежда, инструменты, посуда, куклы. Возле развесистого куста друзья нашли старый потрепанный рюкзак. Билл осторожно развязал тесьму и извлек из него одеяло, кружку и кусок заплесневелого, отвратительно пахнущего мяса. «Довольно стандартный набор», — произнес Маркиз. Окружающая обстановка мне очень напоминает поспешное бегство. Нечто подобное я не раз наблюдал на земле во время военных походов. Крестьяне бросали свои наделы, забирали убогие пожитки и скрывались в лесах. Звучит правдоподобно, согласилась Салан. Возле причала ведь нет ни одной лодки. Следовало бы сразу догадаться, каким образом у немийцы покинули Энжел. «Все равно есть определенные неувязки», — возразил Белаун. «Мясо хоть и испортилось, но полностью не разложилось. Люди были здесь примерно три декады назад. Завоеватели наверняка сожгли бы поселок дотла. Но мы не видим ни одного пепелища. Кроме того, дома неплохо сохранились. Тосконцы постоянно их красили и ремонтировали». «Справедливое замечание», — вымолвил Жак. «А потому...» Я намерен осмотреть здание более внимательно. Оставив вещи у немейцев в траве, воины осторожно двинулись вперед. Подойдя ближе, они сразу поняли, что одну часть поселка занимают строение двухсотлетней давности, а другую совсем новые дома. Различия между ними слишком сильно бросались в глаза. Первые имели ровные, гладкие стены широкие окна и огромное количество разнообразных балконов и террас. Вторые поражали своей крепостью и надежностью, однако значительно уступали в изяществе и красоте. За минувшие века Энджел вырос как минимум вдвое. Декриньян прислонился плечом к стене здания и резко ударил ногой по входной двери. Она тотчас распахнулась настежь. Внутри царил чудовищный хаос. Разбросанная одежда и обувь, перевернутая мебель, раскрытые шкафы и черепки глиняной посуды на полу. Во время паники и бегства люди не сумели даже толком собрать собственные вещи. «Подобную картину следовало ожидать», — вымолвил Вил, поднимая с пола детскую куклу. Она была изготовлена из мягкого, но довольно прочного пластика, что сразу говорило о древнем происхождении игрушки. К сожалению, ее первоначальная платьице не сохранилась, и на куклу натянули простенькую домотканную одежду. Краска на лице, изображающая глаза и рот, осталась такой же яркой, а вот синтетические волосы слегка потускнели, потеряв свой прежний цвет и блеск. «К несчастью, ты прав!» – откликнулся землянин, прохаживаясь по комнате. «Но мы до сих пор не получили ответ на поставленный вопрос». Куда и почему бежали жители поселка? Ясно лишь одно, тосконцы испугались не нас. Само собой, вмешалась в разговор Линда. Судя по пыли на подоконниках, трагедия произошла примерно 20 дней назад. Отряд тогда находился еще в океане. Меня удивляет другое. С тех пор, как хозяева покинули дом, в него никто больше не заходил. Почему любители легкой наживы не разграбили поселок? «Обычно мерзавцы не упускают свой шанс. Версия о нападении врагов отпадает», задумчиво покачивая головой, произнес француз. «Надо тщательно обследовать все комнаты. Может, оставленные предметы подскажут разгадку тайны?» «Но нет», — возразил Аланец. «Копаться в старом барахле я не стану. Пойду лучше осмотрю строение напротив. Оно выглядит гораздо беднее, а раз так...» Найти ответы в нем намного проще. «Будь осторожен», — посоветовала женщина товарищу. «Далеко не уходи, и в случае опасности немедленно возвращайся. Это место меня пугает. Не люблю неизвестность». Перекинув автомат через плечо, была он не спеша зашагал к неказистому зданию. «Когда-то улица была очень оживленной, но сейчас начала зарастать травой». Прочное бетонное покрытие оказалось под огромным слоем земли и песка. Расчищать его и поддерживать шоссе в идеальном порядке местные жители явно не желали. Тратить силы и средства не имело смысла. Транспортные средства древней цивилизации, к сожалению, не уцелели. Между тем, Жак скрупулезно изучал предметы быта у немейцев. Слияние двух культур выглядело необычно и странно. Большинство предметов не отличалось высоким уровнем изготовления. Грубые деревянные скамьи, стулья, столы, домотканные половики, на окнах поблекшие занавески. Но иногда среди мебели попадались настоящие произведения искусства, по здешним меркам, конечно. Когда-то они являлись вполне заурядной заводской продукцией. Все познается в сравнении. Рядом с плохо обтесанным и кое-как сколоченным шкафом стояло изящное утонченное трюмо, резные ножки, сверкающие позолотой ручки, аккуратные маленькие ящички и великолепное полукруглое зеркало. Вытерев пыль с поверхности, маркиз иронично потрогал заросший щетиной подбородок. — Любуешься собственной внешностью? — съязвила Аланка. — Да нет, — пожал плечами Декриньян. Просто поймал себя на мысли, что в последние годы практически не пользовался зеркалом. «Это плохо?» – спросила Салан. «Не знаю», – ответил француз. «Жизнь слишком круто изменилась. Красота потеряла значение, ведь Тоскона ценит лишь силу. Мне уже 34. В лучшем случае середина жизни. Я стал опытнее и мудрее» но пережитые невзгоды и неудачи оставили свой отпечаток на лице. «Кто бы говорил?» – горько улыбнулась Линда. «Зрелость украшает мужчину, исчезает мальчишеская наивность, черты становятся более четкими, резкими, приобретают законченность. Тридцать – расцвет для вашего пола. Для нас же, женщин, приближается пора заката. Кожа теряет девичью упругость и свежесть. Меняются формы, у многих появляется лишний вес. «Тебе это точно не грозит», — рассмеялся Жак. «Возможно», — согласилась Аланка. «Но не забывай, я старше тебя на два года. Мне скоро будет сорок». «Признаюсь честно, подобная мысль угнетает. Даже не верится, что я когда-то была маленькой хрупкой девочкой». Землянин обнял возлюбленную за плечи и тихо сказал. Все проходит, надо жить сегодняшним днем, не мучаясь воспоминаниями. Изменить судьбу мы не в силах, да и нужно ли? Каждый несет свой крест, и каждому воздастся по заслугам. Разве мы не были счастливы с тобой все эти годы, Линда? Я люблю тебя, Жак. Утирая слезу, вымолвила Салан, прижимаясь к груди мужчины. Дверь в дом резко распахнулась, и в помещение вбежал Вил. Его руки тряслись, лицо побелело, дышал Белаун с трудом и прерывисто. Увидев друзей, Аланец громким дрожащим голосом воскликнул. «Там... там люди!» Женщина обернулась и, ничего не понимая, произнесла. «Ну и что? Они мертвы!» — закричал Вил. «Человек десять! Ничего ужаснее я никогда не видел!» «Придется взглянуть!» — проговорил Маркиз. Группа вышла на улицу и двинулась к зданию напротив. Входная дверь была открыта настиж. Сразу стало ясно, что в панике Белаун правил не соблюдал. Первым в коридор шагнул Креньян. В нос сильно ударил запах разложения и гнили. Француз поспешно закрыл лицо рукой. Откинув в сторону занавеску, землянин проник в небольшую комнату и невольно выругался. — Черт подери! Зрелище не для слабонервных. В помещении царил идеальный порядок, однако именно это и делало картину еще более кошмарной. В кресле сидел мертвый мужчина. Его голова свесилась на грудь, а руки безжизненно лежали на коленях. Чуть в отдалении на ковре находились четыре трупа, две женщины и два мальчика-подростка. Судя по странным искривленным позам, Бедняги умирали в страшных судорогах. Одежда лет не успела, но ни платья, ни рубахи не скрывали уродливых гнойных язв на телах. Несчастные тосконцы сгнивали с невероятной быстротой. Естественным процессом данный факт не назовешь. Здесь только пятеро. Со стойкостью врача вымолвила Линда. «В соседней комнате тоже есть покойники», — ответил Аланец. Я случайно дотронулся до покрывала, а в нем оказалась завернута маленькая девочка. Точнее, то, что осталось от крошки. Вил нервно смахнул с лба, выступившие капли пота. — Пора отсюда уходить, — скомандовал Жак. — Помогать Венджеле некому. Люди мертвы уже несколько декад. Войны быстро покинули ужасное место. Выйдя на улицу, друзья с жадностью вдыхали свежий воздух. «Какой кошмар!» — вырвалось у Белауна. «Я думал, сойду с ума, когда увидела безображенное лицо ребенка. Злейшему врагу не пожелаю подобной участи. Зато теперь мы знаем разгадку тайны», — грустно заметила Салан. Поселок поразила страшная неизлечимая болезнь. Люди умирали целыми семьями. Эффективных лекарств у унимийцев не оказалось. Оставшиеся в живых бросили дома и обратились в бегство. «Это серьезная ошибка», — сказал француз. «Почему?» — удивился Аланец. «Спасения они не найдут, а заразу разнесут по всему материку», — проговорил Декрыньян. «На земле часто вспыхивали эпидемии. Самая безжалостная и смертоносная чума. По внешним признакам она даже чем-то напоминает местную болезнь». Население городов, а порой и целых стран, исчезает без следа. Удается спастись лишь немногим счастливчикам. К сожалению, некоторые бедняги пытаются укрыться у соседей, и вскоре трагедия вновь повторяется. «Как же борются с бедой на вашей планете?» — спросил Вил. «Довольно просто», — со зловещей усмешкой на устах ответил Жак. «Лучшее лекарство — это огонь. Иногда солдаты сжигают деревни вместе с их обитателями. Так гораздо проще и надежнее. И уж во всяком случае никто за пределы поселения не ускользнет. «Неужели нет медикаментов?» Воскликнула женщина. «Ведь врачи должны лечить больных». «Увы, наши лекари не способны справиться с проблемой», возразил Маркиз. «Единственный способ спасти нацию – пожертвовать ее частью». «Безумие». Всплеснула руками Линда. «Обрекать на смерть тысячи ни в чем не повинных людей? На такую жестокость способны только земляне». «Не думаю», — спокойно сказал Декриньян. «Судя по всему, тосконцы пошли по тому же пути. Они бросили на произвол судьбы больных и покинули деревню. Разве это не жестокость?»